С головой, пульсирующей от усталости, я с удовольствием вышел из зала заседаний и вдохнул относительно свежий воздух Холла. Кинул взгляд вокруг, ожидая увидеть Юргена, но он будто испарился, оставив лишь слабое напоминание о себе, витавшее в воздухе после того диванчика, который он занимал. Были здесь несколько более вещественных доказательств его давишнего присутствия, поднос, на котором стояли тонкого фарфора и чайник с танной, и наполовину опустошенная кружка – а также еще один поднос, украшенный размазанными остатками того, что, вероятно, было когда-то эклером с дольче-ягодами. Небольшая горка из крошек и менее опознаваемого мусора окружала то место, где, должно быть, стояли его ноги. «Комиссар?» Раздался за моим плечом голос лазура, и что-то под его одеянием слабо загудело. «Вас что-то беспокоит?» «Да нет, ничего». Отозвался я, преча раздражения. «Зрелище остатков юргеновского пикника напомнило мне о том, насколько сам я голоден» где Юрген раздобыл провизию и не хотел даже спрашивать. «Просто недоумеваю, куда подевался мой помощник». «Уверен, что он вскоре появится», — учтиво сказал Лазур и понизил голос до шепота. «Инквизитор вл кажется, весьма доверяет вашей способности находить утерянное». Он вгляделся в мое лицо, ожидая увидеть на нем реакцию, но хотелось надеяться, что долгая практика не позволила выдать ему что-либо, хотя, признаюсь, услышать имя Эмберли из уст Который, как я уже упоминал, у него по-настоящему не было, совершенного незнакомца было достаточно ошеломительно. На Гроволоксе нам просто повезло. Пояснил я, стараясь вести себя настолько мило, насколько возможно. Будучи слишком опытным притворщиком, я старался не искать спасения во лжи, которая могла быть легко поставлена под сомнение и раскрыта. Очевидно, Лазур был в курсе, что мы с Эмберли знакомы, если хотя бы подозревал о её присутствии на Переремонде, если не знал наверняка то мог пытаться выводить информацию об этом, хотя, конечно, в его словах могло заключаться и что-то совершенно иное. Видимо, хорошо зная правила подобной игры, Лазур дружелюбно кивнул. Именно так я и слышал. Ну что ж, тогда просто пожелаю вам удачи в поисках вашего подчиненного. Он уже начал поворачиваться, чтобы уйти, но, как я и ожидал, будучи знакомым именно с подобной тактикой беседы, обернулся, будто запоздало вспомнил о чем то Ой, чуть не забыл. «Если какие-то зацепки касательно Метея?» Я не имел ни малейшего представления ни о каком Метее, но был в тот момент достаточно устало голоден, чтобы удержаться немного не подразнить собеседника. «Ничего сколько-нибудь основательного», произнес я, выдержав небольшую паузу, чтобы он подумал, будто я принимаю решение, скрывать ли от него информацию, и он снова кивнул, будто я что-то только что подтвердил. «Конечно же. Сначала вам нужно поговорить об этом с Инквизитором». Он снова дружелюбно кивнул и сотворил знак шестерни. А мне, если я регулирую ваши системы, и ваши тоже, вежливо отозвался я, размышляя о чем же еще умолчала Эмберли. Кажется, вы неплохо сошлись, произнесла Кастин, подходя ближе, теперь, когда техножрец ушёл. ушел. По какой-то причине шестерыночки всегда приводили ее в легкий трепет, даже наши собственные техноправительцы, хотя ей удавалось хорошо скрывать свои чувства. Полковник не жаждал находиться в их компании и обычно стремилась, если только возможно, увильнуть под условно важным предлогом. В то время как мы столь эксцентричным образом беседовали та тот с Лазуром, она болтала с офицером одного из полков в Хараконе и, вероятно, к счастью, пропустила весь наш диалог. «Возможно», — осторожно отозвался я и снова огляделся в поисках Юргена. Толпа в холле стала редеть, моего помощника по-прежнему нигде не было видно, Я было повернул голову, заметив краем глаза какое-то движение, но, посмотрев прямо, никого не обнаружил. Последние офицеры Имперской гвардии расступались, чтобы дать возможность пройти и глантини и её эскорту, оставив Кастин на меня в одиночестве. «Наверное, лучше вам отправляться. Я нагоню, когда найду Юргена». «Хорошо». Полковник кивнул, не меньше моего, осознавая необходимость, как можно быстрее привести полковые дела на Харфельд в движение, И направилась по коридору, одновременно проверяя связь в своем Воксе легким постукиванием пальца. Я услышал, как она произнесла: Лостик, мы отправляемся. Мне нужна Вокс связь с майором Браклау сразу же, как только окажемся за пределами действия глушилок. Оставшись в совершенном одиночестве, я нетерпеливо вздохнул и в очередной раз огляделся, надеясь, обнаружить хоть какой-то намек на то, куда ударился Юрген. Он не мог уйти далеко, потому как чайник станы все еще был горячим. Это простое умозаключение спасло мне жизнь. В тот момент, когда я низко наклонился, чтобы на ощупь определить температуру фарфора, краем глаза заметил новое движение, такое же быстрое, как и прежде, и прохладный ветерок пронесся возле моей щеки. Уж с этим ощущением я был знаком слишком хорошо. Это не прибавило мне хорошего настроения. Я рефлекторно выхватил цепной меч, проводя им защитную комбинацию ударов, которые практиковал так часто, что она притворялась в жизнь уже без всякого сознательного усилия. Быстро оборачиваясь вокруг своей оси в поисках цели, я обнаружил, что нахожусь в совершенно пустой комнате. Во рту у меня пересохло, на корне языка внезапно зародилось ощущение холода, и вокруг разлился запах озона, сопровождающий колдовство. Мне, конечно же, уже приходилось сталкиваться в бою с псайкерами, но почти всегда это происходило в компании Юргена, так что теперь пришлось подавить поднимающуюся подобно приливу волну паники. Отодвинув ее в задние отделы мозга, туда, где она могла работать не на пользу, Туда, где она могла работать не на пользу, скорее рефлексы, вместо того, чтобы уменьшать мои шансы на выживание. Я снова внимательно осмотрел комнату, выискивая выдающий врага размазанный след движения. Заметил его проблески периферическим зрением, и в самый последний момент инстинктивно парировал, скорее ощутив, чем увидев последовавший удар. Впрочем, наградой мне был вполне знакомый звук, с которым твердый как алмаз, зубья врезаются в сталь. Твоя! произнёс голос, в котором сквозило обиженное удивление, совсем рядом с моим ухом, и я ударил на звук, но, конечно же, невидимый противник обладал тем преимуществом, что мог прекрасно видеть гудящее оружие в моих руках, и потому легко уклонился. Йорген, Кастин!» – прорал я. «Назад! Ко мне!» Но в моем микронаушнике раздавалось лишь шипение статики, отсекая все остальные звуки. Кажется, псайкер, кем бы он ни был, обладал сверхъестественной способностью блокировать средства связи так же, как и мои органы чувств. Это вполне возможно, ведь человеческий мозг работает с помощью миниатюрных электрических разрядов. Так что представляется весьма вероятным, что маскирующее поле противника Каина также влияло на все электрические приборы в округе. «Ты остался один герой!» и Решил подразнить меня голос, в то время как я чисто инстинктивно снова перешел в защитную позицию и опять смог отбить невидимую атаку. «О, да, ты очень хорош! Или большая счастливчик!» В голосе его я угадал ноющие нотки, характерные для малодушных и слабых, получивших, наконец, возможность поиздеваться над кем-то, кого он полагает еще слабее себя. Внезапно нахлынувший гнев, который вызвал это понимание, оказался достаточно силен, чтобы смыть почти весь мой страх. После всех тех чудовищных врагов, которых я встретил лицом к лицу и победил, в мои планы никак не входило проиграть какому-то ничтожеству». «Мне доводилось сражаться с демонами и настоящими ведьмами!» Откликнулся я, стараясь, чтобы голос мой звучал легко и беспечно. «Псайкер, каких отдают по три штуки за монетку, для меня не слишком серьезное препятствие!» Вы могли бы подумать, что подстрекать этого типа к нападению было не самым разумным решением, но в тех обстоятельствах я полагал, что терять мне все равно особенно нечего. Рано или поздно но он пробьет мою оборону, И мой шанс заключался в том, чтобы вывести его из равновесия и надеяться, что он допустит ошибку, если мне только немного повезет. Ошибку, которая откроет его точное местоположение на достаточное время, чтобы цепной меч лишил его, предположим, ног. «Я достаточно силён, чтобы выпустить тебе кишки!» Ну что ж, разозлить псайкера мне удалось. его поднялся до капризного визга, и находящееся неподалеку кресло слегка кочнулось, как будто что-то врезалось в него. Мне оставалось лишь мгновенно ударить, и когда гудящее лезвие моего меча прорубило обивку из гроксовой кожи, я был вознагражден целым облаком мягкого наполнителя и приглушенным ругательством. Возможно, мне дожидалось зацепить его. Продвигаясь вперед, пока в обороне противника образовалась брешь, и инстинктивно пользуясь достигнутым преимуществом, я внезапно увидел мерцающее очертание человеческой фигуры, которая конденсировалась подобно туману передо мной. Колеблись между видимым и невидимым состоянием, словно изображение на плохо настроенном кололите. За моей спиной раздался грохот падения чего-то керамического и стоящего немалых денег, и знакомый долгожданный запах наполнил комнату. «Держитесь, комиссар! Я здесь!» – выкрикнул Юрген, но уже самого его присутствия было достаточно. Внезапно озоновый привкус колдовства исчез и сменился запахом старых носков и кишечных газов, в то время как прямо передо мной предстал похожий на хорька мелкий тип, размахивающий страшно зазубренным боевым лезвием, которое он едва ли знал, за какой конец держать, и глаза его были полны потрясения. «Что вы!» — начал он было произносить с возмущенным выражением, прежде чем мой цепной меч отделил его голову от туловища. Сайкер продолжал еще мгновение пялиться на меня, пытаясь осознать собственную смерть, прежде чем давление, нагнетаемое сердцебиением, Не выдавил из его шеи фонтан крови, заставив голову скатиться с плеч. «Где вы были, Юрген?» Спросил я, стараясь, чтобы голос мой прозвучал спокойно, пока руки протирали и возвращали в ножный меч, который только что в очередной раз спас мне жизнь. Мой помощник пожил плечами и указал на поднос, валяющийся на полу в окружении осколков и разбросанные бутерброды. «Я увидел, что охранники возле двери расступаются и дают всем выйти, так что решил принести вам и полковнику чего-нибудь перекусить». Подумал, что она будет не лишней после всех этих разговоров. Он задумчиво обозрел то, во что превратилась его ноша, и снова забросил за спину лазган, который изготовил для боя. «Принесу что-нибудь ещё?» «Благодарю», — это звался я, хотя нельзя сказать, что действительно желал сейчас выпить Танны, и собрался последовать за ним. Пойдемте вместе, чтобы не заставлять вас ходить понапрасну». Маловероятно, что неподалеку скрываются еще какие-нибудь сверхъестественные убийцы, «Иначе они напали бы на меня все вместе, но у меня совершенно не было настроений рисковать». «Комиссар?» Из аудитории вышли не больше, не меньше лорд-генерал Жван и арбитр Киш с целым отрядом личной охраны, которая тут же взяла Хелгана на изготовку, едва увидев неожиданную картину погрома. Лорд-генерал кинул взгляд на мертвого Псайкера и выгнал бровь. «Вижу, наш разговор за ужином будет еще более интересным, чем я ожидал».